Часть первая, глава первая. Общий очерк воззрений на человеческую природу. Важность изучения человеческой природы. Человеческая природа как основа нравственности. Почитание человеческой природы эллинами. м е т р и о п а т и я философов древности. Рационалистические воззрения XVIII и XIX веков. Принижение человеческой природы религиозными учениями, влияние этих воззрений на жизнь и на искусство, противодействие Реформации принижению человеческой природы, изучение человеческого тела первобытными народами часто выражают известного рода недовольство наукой, несмотря на значительные успехи, ею достигнутые. Говорят, что она, несомненно, улучшив материальные условия человеческого существования, остается бессильной, когда дело идет о решении нравственных или философских вопросов высшей степени интересующих культурного человека. В этом направлении наука только подорвала основы религии. Она лишила человечества ее утешений, не будучи в состоянии заменить их чем-либо более определенным и прочным. Несомненно, что современное человечество переживает известного рода общее недомогание. При выполнении многих из своих деятельности человек поставлен в несравненно более благоприятные условия, чем прежде. Однако он чувствует себя без руля, когда ему приходится направлять свою жизнь, определять свои отношения к различным группам лиц, к семье, к народу, к расе, ко всему человечеству. С одной стороны, это недомогание выражается недовольством существующим порядком; с другой, оно ведет к пессимизму и мистицизму. Как известно, многие философские системы XIX века имеют очень мрачную окраску и приходят к полному отрицанию счастья и даже к нежелательности существования. Действительно, число самоубийств возросло очень значительно во всех цивилизованных странах. Факт этот так постоянен и так общеизвестен, что нет надобности приводить новые доказательства. Чтобы дать выход из такого положения, стараются. оживить религию и мистицизм, и со всех сторон делают попытки обоснования новых религий или улучшения старых. Даже некоторые защитники науки должны были признать, что она действительно б е с силно ь решит задачу человеческого существования. Они думали, что вопрос этот неразрешим для нашего ума. Этот малоутешительный вывод был высказан, несмотря на целый ряд попыток основать рациональное представление о мире и человеке. Давно уже ставился вопрос. Нельзя ли найти вместо веры другую основу для поведения людей и его направления к общему благу? Ученые и философы различных времен полагали, что человеческая природа дает нам все нужные элементы для рациональной нравственности. Как известно, в древности особенно у эллинов человеческая природа пользовалась очень большим почетом. Азиатские народы, предшествовавшие греческой цивилизации, большей частью изображали своих богов в виде фантастических существ, соединяющих в себе человеческие черты с чертами самых разнообразных животных. Эллина же, создавшие богов по своему образу, придавали им вид наиболее прекрасных представителей человеческой породы. Этим главным образом характеризуется цивилизация и жизнь древних греков. Их почитание человеческой природы распространилось на внешнюю форму. Они отвергали все, могущее изменить естественный образ человека. Так они смотрели на бритье бороды, как на нечто совершенно унизительное, потому что без волос ы й подбородок придает мужчине противоестественный, женаподобный вид. Бритье бороды началось с Македонского владычества, и даже тогда философы не хотели следовать этому обычаю противному их принципам. Поклонение э л и н а в человеческой природе отразилось в пластике и было причиной их превосходства в области искусства. Так как цель греческих художников заключалась в раскрытии и воспроизведении наиболее совершенного человеческого образа, они изучали размеры всех частей человеческого тела и настолько приблизились к действительности, что современная наука вполне подтверждает их главные выводы. И мы видим, что скульптура, как искусство, наиболее приспособленное к выражению представлений эллинов о человеческой природе, становится у них вполне национальным искусством. Греческая философия держится также очень высокого мнения о природе человека, его теле и образе. Идеалом эллинского искусства было воспроизведение человеческого тела. Греческая философия провозглашала в то же время достоинство всех свойств человеческой природы и стремилась к гармоническому развитию всего человека. Эта идея, формулированная Платоном, сделала с ь основным началом старой Академии. откуда перешла обучение новой академии и в школу скептиков. п о к с и н о к р а т у IV век, принадлежавшему к старой академии, счастье состоит в выполнении всех естественных актов и состояний, а также в обладании добродетелью, свойственной человеку. Так как принцип поклонения человеческой природе сам по себе носит слишком общий характер, то не удивительно, что в вопросе об его применении возникли разногласия и противоречия. В то время как Платон исключает наслаждение из идеи блага, ученик его Аристотель высказывает совершенно обратное мнение. Он думает, что наслаждение и есть естественное окончание всякого действия. Оно является результатом столь же тесно с в я з а н н ы м с совершенством жизни, как красота и здоровье связаны с совершенством человеческого тела. В Древности возникло учение под именем метриопатии, занимавшееся исследованием цели нравственной жизни сообразно й с природой. Учение это было принято большим числом философов, но его практическое применение было весьма различным. Так, по мнению стоиков, высшее благо и высшая цель или счастье может заключаться только в жизни сообразно й с природой. В своем поведении человек должен сообразовываться с мировым разумом и всякое сознательное и разумное существо должно стремиться исключительно к тому, что вытекает из познания этого общего закона. Тот же основной принцип жизни, сообразный с о о б р а з н о с п р и р о д о й привел э п и к у р е й ц е в к тому выводу, что наслаждение составляет естественное благо, то есть состояние сообразное с природой и доставляющее внутреннее удовольствие. Исходя из общего основного начала. Теории стоиков и э п и к у р е й ц е в приняли совершенно противоположные направления. Римские философы признавали как принцип жизнь прямолинейную, сообразованную с природой. Так Сенека высказал следующее положение: руководствуйтесь природой, разум ее наблюдает и советуется с нею. Вот это значит быть счастливым и жить сообразно с природой. Мы не можем подробно проследить вековое развитие этой идеи и ограничимся указанием на то, что ее выдвигали всякий раз, когда искали рациональный принцип, направляющий поведение людей помимо религиозной санкции. Мы встречаем эту идею даже у последователей христианского учения, восставших против аскетизма и презрения к человеческой природе столь явно выраженных у крестьян первых веков. Эллинское учение о жизни сообразной человеческой природой. нашло свое лучшее выражение в рационалистических теориях эпохи Возрождения и последующих веков. Шотландский философ XVIII века г ю т ч е с о н настаивал на той мысли, что все наши естественные склонности вполне законны и что удовлетворение их есть в ы с ш и е добродетель. Он становился таким образом в оппозицию к идеям шотландского духовенства, проповедовавшего. Величайшее презрение к человеческой природе. ю т ч и с о н у принадлежит немалая честь, говорит Бокль. Он первый в Шотландии стал бороться против этих унизительных принципов. Французские философы XVIII века, стремившиеся заменить религиозную основу поведения чисто рационалистическими принципами, также прибегали к человеческой природе. Незадолго до революции появилось сочинение барона Гольбаха в трех томах «Всеобщая нравственность или обязанности человека», о с н о в а н н ы е на его природе. Становясь на резкую материалистическую и атеистическую точку зрения, писатель этот выставляет следующее основное положение: для того чтобы стать всеобщей нравственность должна сообразовываться с образовываться о с природы человека вообще, то есть быть основанной на ее сущности, на свойствах и качествах неизменно присущих природе всех подобных ему существ. которыми он отличается от других живот. Для своего прочного установления нравственность требует знания человеческой природы. Принцип этот, взятый у древних философов, мы вновь встречаем у рационалистов XIX века. Вильгельм Гумбольдт говорит, что конечная цель человека, то есть та цель, которая предписывается ему вечными, неизменными велениями разума, состоит в наивозможно гармоническом развитии всех его способностей в одно полное и единое целое. Знаменитый историк Лих дает п о д о б н о е же о п р е д е л е н и е цели жизни. По его мнению, она состоит в полном развитии всего существующего в положенных природой размерах и отношениях. э л и н с к и й рационализм был принят не одними философами и историками. В том же смысле высказывались натуралисты и между ними самые передовые. Легко узнать тот же принцип у Дарвина в следующих словах: термин «общее благо» может быть определен как обозначение развития, возможно большего числа особей, обладающих полной силой и здоровьем, соответственными способностями, развитыми в степени наиболее с о в е р ш е н н о й при данных условиях. Еще более приближается к в о з з р е н и ю древних. Один из последователей великого английского натуралиста Георгий Зейдлиц по его мнению нравственная и разумная жизнь состоит в удовлетворении всех отправлений тела в должной степени и в должном взаимном отношении друг другу. Анализируя цель существования Герберт Спенсер приходит к тому выводу, что нравственность должна быть направлена к достижению возможно более полной и широкой жизни. Точно так же для физического совершенства человека английский философ признает критерием исключительно наиболее полное приспособление всех органов к выполнению всех функций. Этот критерий, поскольку он касается нравственного совершенствования, не может быть ничем иным, как содействием общему благу. Идеи эти менее определенно, но достаточно ясно выражают идеал древнего мира Созерцания. Однако в то время, как теоретики, рационалисты всех времен искали о с н о в нравственности в человеческой природе, которую они считали хорошей или даже совершенной, многие религиозные учения проповедовали совершенно противоположный взгляд. Природа человеческая считалась состоящей из двух враждебных элементов: тела и души. Из них одна душа достойна внимания, так как тело служит неисчерпаемым источником всяких зол. Отсюда Бичевание и у в е ч ь я р а з в и в а в ш и е с я до поразительных размеров у многих народов. Примеры индийских ф а к и р о в вешающихся на крюках, дервишей и мусульманских айсауа, вдавливающих себе череп ударами булавы, русских скопцов и многих других ясно показывают, что далеко не все основывают свое поведение на совершенстве нашей природы. Будда вполне определенно высказал свое мнение о низком качестве человеческой природы. После посещения женских покоев он составил себе ясное представление о порочности тела, возбуждающее отвращение и п р и ц а н и е Размышляя о собственном теле, видя его немощь, вытекающую из склонности к плоти, постигая идею чистоты, проникая в идею порочности, он увидел, что от головы до пяток, до границы мозга тело рождается из нечистого, выделяя из себя только нечистое. Размышления эти приводят его к следующему выводу. Где тот мудрец, который увидав все это, не стал бы считать свое собственное тело себе враждебным? К концу древней эпохи эленское л воззрение на человеческую природу уступило место совершенно иному взгляду. Противоречие между нравственными понятиями стоиков и их преклонением перед человеческой природой побудило одного из последних римских стоиков Сенеку, знаменитого современника Иисуса Христа, Отвергнуть древние учения, у б е ж д е н и я в нравственной слабости, несовершенстве человека и в вездесущие и всесилие порока привели с е н е к у к признанию неразумного и порочного начала в самой человеческой природе. Начало это лежит в нашей плоти. Она до того ничтожна, что о ней не стоит и думать. Она составляет только оболочку души, кратковременное ее в м е с т и л и щ е в котором душа никогда не может найти покоя. Бремя которая ее давит, тюрьма, от которой душа стремится освободиться. По мнению Сенеки, душа должна бороться с телом, доставляющим ей всевозможные страдания. Сама же она по существу чиста и н е п р и к о с н о в е н н а и настолько же выше тела, насколько божество выше м а т е р и и Еще больше дуализм и связанные с ним пренебрежение телом и возвеличивание души х а р а к т е р и з у е т христианское воззрение на человеческую природу. В четвертом И в пятом веках нашей эры взгляд этот настолько установился, что борьба с чувственной стороной нашей природы была возведена в принцип. Полнейший аскетизм распространился по всему христианскому миру. Борьба с голодом, жаждой, сном, отречение от всех наслаждений, вызываемых зрительными, слуховыми, вкусовыми ощущениями, особенно же воздержание от половых сношений, сделались в глазах верующих целью. человеческого существования. Природе была объявлена война. Запрещались все удовольствия, даже самые невинные, которые считались порочными в силу убеждения в природной испорченности человека. Какой полный контраст со спокойным и веселым тоном, характеризующим греческую философию, не имевшую понятия о борьбе против существующей, будто бы природной порочности и испорченности человека. Это дуалистическое воззрение сделало столь к р а й н и м что прозелиты, ревнуя о спасении души, до того пренебрегали своим телом, что в физическом отношении опускались почти до степени диких животных. Отшельники поселялись в звериных берлогах, сбрасывали себя всякую одежду и бродили нагие под покровом отращенных волос. В Месопотамии и части Сирии образовалась секта под названием пасущихся. которые не имели постоянных жилищ, не ели, н и хлеба, н и овощей, скитались по горам и питались травой. Чистота тела считалась загрязнением души, и святых особым е н н почетом пользовались те, которые менее всего заботились о чистоте своей плоти. Афанасий рассказывает с восторгом, что святой Антоний, отец монашества, никогда в старости не мыл себе ног. Подобные воззрения не замедлили до крайности извратить врожденный инстинкт человека. Семейные и общественные инстинкты до того понизились, что фанатики христиане становились более чем равнодушными к родным и единоплеменникам. Однако святого прославляли за то, что он был строг и жесток, исключительно к родственникам. Рассказывают, что когда некий верующий просил аббата с и з и с а принять его в свой монастырь, аббат спросил его. Имеет ли он кого-либо близкого? У меня есть сын, ответил христианин. Возьми своего сына и брось его в реку. Только тогда можешь ты стать монахом, ответил аббат. Отец т о ч с же приступил к выполнению требования, которое только в самую последнюю минуту было взято аббатом назад. При поступлении в монастырь требовалось столь же полное отречение от отечества. Глубоко и надолго вкоренились подобные идеи. По мнению шотландских отцов церкви XVII века, удивительно, что земля выдерживает возмутительное зрелище человека, и что она как в б ы л ы е в р е м е не а н развернется, чтобы поглотить его со всей его порочностью, потому что, наверное, во всем творении нет ничего столь чудовищного и извращенного, как человек. Неудивительно, что при подобном мировоззрении. Безбрачие и подавление инстинкта размножения стали обязательными для католического духовенства. Слова святого Матфея: "Есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами ради царствия небесного" были объяснены одними в смысле отречения от брака, другими же в буквальном смысле слова. Эти последние прибегали к более или менее полному физическому скоплению. Женщинам вырезывали груди. полагая, что этим устранялось половое чувство. Но евангельское учение истолковывается таким образом только одной сектой с к о п ц о в еще довольно распространенной в России. Пожелание, высказанное святым Павлом, чтобы холостые и вдовы и священники не вступали в брак, вскоре сделалось обязательным, и начиная с ч е т в е р т г о века католическая церковь стала постепенно вводить безбрачие духовенства, вошедшее в полную силу в начале XI века. При Григории VII отрицательный взгляд на человеческую природу и поныне сохранился в католической церкви. Лев XIII открыто провозглашает его в своем послании о секте масонов. Человеческая природа, говорит он, извращена грехопадением, вследствие чего гораздо более склонна к пороку, чем к добродетели. Поэтому, чтобы вернуться к добру, совершенно необходимо подавлять буйные порывы души. и подчинять страсти рассудку. Христианское воззрение на человеческую природу не замедлило отразиться в искусстве. Скульптура, игравшая столь преобладающую роль в древнем мире и столь тесно связанная со сновами греческого м и р о созерцания, стала быстро к л о н и т ь с я к упадку. В восточной Римской империи она продолжалась д о л и но в Италии почти совершенно заглохла в восьмом веке. Живопись, хотя и удержалась, но также пришла в сильный упадок. Все произведения искусства Италии века в к век Ролингов обнаруживают грубое равнодушие к естественной форме, отсутствие гармонии и ч у в с т в а изящно. Позднее итальянское искусство пало еще ниже. Об изучении природы и необходимости ближайшего знакомства с человеческим образом никто и не думал. Эпоха, в которой на каждом шагу предполагалось участие неземных сил Эпоха м и р о с о з е р ц а н и я которая зиждилась на резком контрасте небесного с земным, не могла признать и в искусстве власти физических закономерностей и естественного течения явлений. Тесная связь между христианским воззрением на человеческую природу и средневековым искусством не подлежит более сомнению. Тен следующим образом характеризует эту эпоху. Когда мы смотрим на церковные стекла и статуи, на примитивную живопись, мне кажется, что род человеческий выродился и кровь его обеднела. Чехоточные святые, безобразные мученики, плоскогрудые девы, с ч е р е щ у р длинными ногами и узловатыми руками, отшельники, высохшие и лишённые плоти, и з о б р а ж е н и е Христа, похожие на раздавленных и окровавленных з е м л я н ы х червей. процессии бесцветных, сухих, грустных личностей, отражающих на себе все у р о д с т в а немощи и страх а угнетения. Средневековое искусство падало все ниже и ниже, когда возрождение эллинского духа пришло на помощь этому злу. Великими мастерами в искусстве стали люди ученые, владеющие математикой и измерительными методами, как, например, Альберти, Леонардо да Винчи. Микеланджело и другие. Возвращение к греческому идеалу в искусстве и к природе восстанавливает вкус к озячным формам. Возрождение эллинского духа отражается в науке и проникает даже в религию. Реформация становится на защиту человеческой природы. Лютеровские трактаты возобновляют принцип о возможном полном развитии всех естественных сил человека и в его осуществлении усматривают одну из главнейших целей жизни. Обязательное безбрачие уничтожено и допущено полное удовлетворение всех потребностей, сообразных с законами природы. Кроме тех, которые путем религии проповедовали величайшие презрение к человеческой природе, следует еще упомянуть о множестве нецивилизованных или диких народов, производящих разнообразнейшие увечья тела. Перечень всех способов уродования и изменения нормального человеческого облика. Был бы слишком длинен. Учебники этнографии и рассказы путешественников заключают множество фактов по этому поводу. Принимаются самые разнообразные меры для того, чтобы сделать волосы, зубы и губы, насколько возможно, отличными от их естественного вида. Многие первобытные народы красят зубы, вырывают часть их или подпиливанием придают им коническую форму. Другие вставляют в губы. куски дерева, стекла, кости и так далее. Потребовалась бы целая глава для описания способов татуирования диких народов. Всякими способами уродуют череп, груди, ноги. Если мы не имеем достаточных данных, чтобы объяснить все эти обычаи какими-нибудь сознательными, религиозными или философскими учениями, тем не менее несомненно, что народы, у которых встречаются эти обычаи, не преклоняются перед человеческой природой. Как делали это культурные Элены, а стараются изменить ее сообразно своему вкусу. Итак, недовольство существующими условиями очень распространено в человечестве, и естественно спросить себя, возможно ли найти какое-нибудь общее начало для всех столь различных воззрений на человеческую природу. Предыдущие строки должны были показать читателю, что вопрос о человеческой природе во все времена интересовал человечество. Играл важную роль в понимании добра и красоты. Пора подвергнуть эту задачу основательному изучению, руководствуясь строжайшими научными методами, применимыми в наше время. Поэтому мы постараемся составить себе понятие о человеческой природе, о ее достоинствах и недостатках. Но раньше, чем приступить к вопросу о человеке, необходимо бросить взгляд на организованный мир вообще. чтобы найти точки опоры, способные облегчить решение главной задачи нашего исследования.